Но ну, каких усилий удалось мне поднять глаза вверх? Да и поднял ли я их? Пожалуй, скорее на какое-то мгновение я самоуничтожился. И когда мгновение спустя возродился вновь, голова моя была уже откинута назад и глаза устремлены вверх. На самом деле я не помню этого перехода. Но мне вдруг стало невозможно мыслить существованием корня существование пропало. Честно я повторял себе: корень существует. Он все еще здесь, под скамейкой, у моей правой ноги. Это были пустые слова. Существование это не то, о чем можно размышлять со стороны. Нужно, чтобы оно вдруг нахлынуло, навалилось на тебя, всей тяжестью легло тебе на сердце, как громадный, недвижный зверь или же ничего этого просто-напросто нет. Ничего этого больше не было. Взгляд мой опустел. Я был счастлив, что освободился. А потом внезапно перед глазами у меня вдруг что-то стало шевелиться и замелькали легкие, неопределённые движения. Это ветер потряс верхушку дерева, Я, пожалуй, даже обрадовался, когда что-то зашевелилось у меня перед глазами. Можно было отдохнуть от множества неподвижных существований, которые уставились на меня застывшим взглядом. Наблюдая, как покачиваются ветки, я говорил себе: "Движение всегда существует не вполне. Оно переходная ступень, посредник между двумя существованиями, разрежённое время". Я приготовился увидеть, как движение возникает из небытия, как мало помалу зреет и расцветает. Наконец-то мне удастся подсмотреть, как существование рождается на свет. Но не понадобилось и трех секунд, чтобы все мои надежды рухнули. На колеблющихся ветках, слепо шаривших вокруг, я не мог уловить переход существованию. Сама идея перехода тоже придумана людьми, слишком определённая идея. Все эти крошечные подрагивания были отделены друг от друга, выступали сами по себе, Они со всех сторон кишили на ветках и сучьях, они вихрились вокруг этих высохших рук, обволакивая их крохотными ураганами. Само собой движение было чем-то иным, нежели дерево, и все равно это был абсолют. Вещь. Все, на что натыкался мой взгляд, было заполнено. На концах веток роились существования. Они непрерывно обновлялись, но они не рождались никогда. Существующий ветер гигантской мухой садился на дерево, и дерево трепетало. Но трепет не был нарождающимся свойством, переходом от возможности к действию. Это была вещь, вещь Дрепитание растекалось по дереву, завладевало им, сотрясало его и вдруг покидало, уносясь прочь, чтобы крутиться вокруг самой себя. Всё было полным полно, все было действием. Разреждённого времени не было. Всё, даже самое незаметное содрогание, состояло из существования. И все существующее, что мельтешило вокруг дерева, не являлось ниоткуда и не исчезало никуда. Вдруг оказывалось, что оно существует, и потом вдруг, что уже нет Существование лишено памяти. От ушедших оно и не сохраняет ничего, даже воспоминания. Существование всюду до бесконечности излишнее, излишне всегда и всюду. Существование всегда ограничено только существованием. Я привалился к скамье, оглушенной, раздавленной избытком не имеющих начала существ. Всё вокруг распускалось, свило, в ушах звенело от существований. Сама моя плоть трепетала и приоткрывалась, отдаваясь вселенскому почкованию. Это было омерзительно. Но к чему, подумал я? К чему столько существований? Если все похожи друг на друга, зачем столько одинаковых деревьев? Столько потерпевших неудачу существований, которые упорно возобновляются и снова терпят неудачи, напоминая неловкие усилия насекомого, опрокинувшегося на спину.